Глава вторая. Пожар в Александрии. Поняв, что восстановление царской семьи неминуемо обернется его отставкой, Патин тайно посылает Ганул к Ахилле, приглашая его вернуться с войском в Александрию. 20 тысяч солдат Ахиллы при поддержке полумиллионного населения столицы должны легко справиться с четырьмя тысячами римских воинов. Цезарь, разумеется, должен был предвидеть такое развитие событий почему же он не отплывает немедленно из враждебного Египта? Нужны деньги? Победитель Помпея нашел бы деньги в Италии. Гордость? Колдовские чары Клеопатры? В своих записках Цезарь утверждает, что его флот не мог покинуть Александрию из-за неблагополучных ветров, хотя сомнения остается. Ахила и его армия пребывают с самыми агрессивными намерениями. Примирение царственных супругов означало отмену сирийской кампании, в которой египетские солдаты рассчитывали поживиться. По настоянию Цезаря юный царь отрядил к ним для переговоров двух придворных, которые раньше были послами в Риме. Ахилла их казнил, не потрудившись даже выслушать. Война Цезарю была объявлена. Давать сражения на улицах враждебно настроенного города, пятикратно превосходящего по численности противнику, было бы безумием. Цезарь приказал своим воинам замкнуть линию обороны и возвести вал вокруг дворца. Птолемея и Патина он задержал у себя. Дворец примыкал к гавани. Часть римских кораблей стояла у западного ее берега на ремонте, близ верфий. Перегнать их на восточную сторону бухты невозможно. Защищать тоже. Цезарь приказал поджечь эти суда. Пожар охватил и верфи а затем перекинулся на расположенную неподалеку знаменитую Александрийскую библиотеку. Горожане пожар загасили, но часть бесценного собрания древних свитков погибла в огне. Еще до конца открытых военных действий Цезарь послал своего надежного друга Митридата из Пергама в Ближнюю Азию за подкреплением. Митридат принадлежал к высшей местной знати. У азиатов он пользовался доверием и авторитетом. Первое очень важное сражение произошло в водах Гавани. У египтян было 50 боевых кораблей, у Цезаря вдвое меньше. Поражение для цезарианцев означало бы полное окружение и потерю надежды как на прибытие подкрепления, так и на доставку продовольствия морем. Цезарь командовал морской битвой и выиграл ее. Ему также удалось высадить десант и захватить остров Фарос, где находился огромный высоты маяк почитавшийся в древности одним из семи чудес света. Остров контролировал вход в гавань. С городом его соединяла длинная дамба, которую легко было перегородить валом. Попав в окружение, Цезарь вынужден был прыгнуть в воду и вплавь под градом стрел добираться до римских кораблей. Цезарь греб одной рукой, а во второй держал свои таблички и тянул за собой, закусив зубами, пурпурный плащ полководца, чтобы он не достался врагам. После неудачи в Гавани египтяне много раз, но тщетно пытались прорвать оборонительную линию римлян. Потом они догадались перекрыть подземные каналы, доставлявшие питьевую воду из города во дворец. Цезарь приказал рыть колодцы и нашел воду. Патин был изобличен в заговоре и тайных сношениях с Ахилой. Цезарь его казнил. Затем проявила характер младшая из дочерей покойного царя Арсеноя, Она бежала из дворца и стала весьма активно участвовать в руководстве осадой. Потом рассорилась с Ахиллой, подослала к нему убийцу, взяла в свои девичьи руки всю власть в столице и стране, а командование армии поручила своему воспитателю евнуху Ганимеду.